Глава 15. Разбей стекло и нажми на кнопку. Едва ли на свете найдется человек, который бы не видел этот настенный металлический ящичек с кнопкой под стеклом, на котором написано «при пожаре разбей стекло и нажми на кнопку». Но далеко не все знают, что человечество обязано его изобретению ни пожарным, ни физикам, ни электрикам, а знаменитому английскому писателю Чарльзу Диккенсу. Впервые электрические оповещатели о пожаре появились в Лондоне в середине прошлого века. В отдельных частях города, в основном на оживленных площадях и перекрестках, поставили так называемые пожарные столбы, электропровода от которых шли в ближайшие пожарные части. При нажатии на кнопку того или иного столба, дежурный по номеру звонка узнавал, в каком районе случился пожар. Как только вели это новшество пожарной Лондона, буквально сбились с ног, им ежечасно приходилось выезжать на ложные вызовы. Оказалось, что на кнопке этих извещателей пожара нажимали уличные мальчишки ради забавы, чтобы посмотреть на выезд пожарных бригад породистых лошадей. Вот тогда-то Дикинс и предложил верховному брендмастеру Лондона поместить кнопку в железный ящик и застеклить его с внешней стороны. Великий писатель сказал пожарным, что теперь они могут оштрафовать и даже привлечь к суду любого злоумышленника, ведь прежде чем ему удастся нажать на кнопку, он повредит королевскую собственность. Принцип этой конструкции пожарных электрических оповещателей с успехом действует и сейчас. Благодаря им человечеству не раз удавалось вовремя потушить пожары, которые могли бы иметь катастрофические последствия. Вот 1949 году в Канаде произошел один нелепый и трагичный случай, когда человек видел разгоревшийся пожар и не догадался разбить стекло пожарного оповещателя. Случилось это на Великих Озерах. В 6 часов вечера в пятницу, 16 сентября 1949 года, в канадский порт Торонто на озере Онтарио, Прибыл из Кливленда пассажирский пароход Нароник, совершавший недельный туристический рейс по Великим озерам. Его построили в 1913 году в Порт-Артуре, на озере Онтарио по заказу компании Canada Steamship Lines Limited. Пароход имел вместимость 6905 регистровых тонн, длину 110 метров, ширину 15,8 метра и высоту надводного борта до главной палубы 7,6 метра. Как и все суда, построенные на Великих Озерах, Нароник отличался от прочих морских пассажирских пароходов своим необычным внешним видом. Кодовая рубка была расположена почти на самом носу. Сразу же позади форштевня. Дымовая труба в кормовой части. Пароход имел пять сплошных палуб, из которых три были расположены выше главной палубы, и окнами кают выходили на прогулочные палубы. Помимо трех сотен кают, на судне имелись рестораны, музыкальный салон, бары, курительный салон, холлы и парикмахерская. Вместе с однотипными пароходами «Хамоник» и «Квебек» Нароник считался весьма комфортабельным экскурсионным пароходом Великих Озер. В вот 1913 году, во время первого плавания, его едва не постигла катастрофа. Находясь в док-бассейне «Сарния», судно внезапно стало крениться в противоположную от причала сторону. Увидя это, капитан приказал механикам перекачать водяной балласт на другой борт, в результате чего пароход повалился в сторону причала и верхней надстройкой уперся в стену кирпичного склада. Строители судна пересчитали его остойчивость, ввели в сухой док и перестроили. В тот день, 16 сентября 1949 года, в пятницу, когда Нароник прибыл из Кливленда в Торонто, на его борту находились 524 пассажира и 171 член экипажа. Согласно рейсовому расписанию, в этом порту пароход должен был простоять сутки. К 23 часам почти все пассажиры, осмотрев достопримечательности канадского города, возвратились на судно. На следующий день их снова ожидала экскурсия на берег. Экипаж парохода, кроме 15 человек, которые несли вахту, ушел в город. Около двух часов ночи один из пассажиров по фамилии Чорч, идя из центрального салона палубы С, к себе в каюту, заметил, что сквозь щели, запертые на ключ двери одного служебного помещения, просачивается серый дым. За дверью слышалось потрескивание огня. Чорч побежал обратно в салон, где застал старшего рассыльного Онейла. Оба бросились туда, откуда шел дым, но дверь в помещении взломать не удалось, и рассыльный помчался на нижнюю палубу в каюту старшего стюарда за ключом. Взяв связку ключей, он Нейл почему-то решил не будить хозяина каюты. Открыв дверь, Чорч и рассыльный отпрянули назад в коридор, помещение пылало, и языки пламени обожгли им лица. Снятым с переборки огнетушителем пламя погасить не удалось, и он Нейл начал раскатывать по палубе пожарный рукав. При этом они не закрыли дверь помещения, и это дало разгоревшемуся огню приток воздуха. Рядом на переборке находился ящичек «Разбей стеклой нажми на кнопку». Но ни тому, ни другому в голову не пришло поднять пожарную тревогу. Когда Онейл отвернул вентиль гидранта, вода из шланга не полилась. Причина этого не установлена. Наследствие профессиональные пожарные высказали свою точку зрения. Онейл и Чёрч, раскатывая шланг по палубе, тянули его из другого коридора, и им нужно было протащить его вокруг двух углов. По неопытности они проглядели, как на шланге образовались калышки, перекруты. Это и заклинило шланг. Видя, что пожар не погасить, Чорч прибежал в свою каюту, разбудил жену и детей и сошел с ними на берег. Он, Нейл, в это время, понимая, что один он ничего не сможет сделать, побежал в рулевую рубку сообщить о пожаре вахтиному штурману. Он так и не нажал на кнопку ящика сигнализации. Дверь помещения, а это была кладовая, где стюардессы хранили постельное белье и химические средства для мойки ванн, унитазов и умывальников, оставалось открытой. Время было упущено. Огонь, вырвавшись из кладовой, начал быстро распространяться по коридору палубы Си. Первый помощник капитана, который нес ночную вахту, узнал о пожаре минут через 20 после его обнаружения. Он пытался дать сигнал пожарной тревоги судовым гудком, по местным правилам. Один длинный, три коротких и один длинный. Но рычаг правого гудка заклинило, и в ночи над док-бассейном Куинс несколько минут был слышен один протяжный звук. Его прерывали звуки автоматического клаксона Нароника, который также включили. Разбуженный этими сигналами, второй шторман парохода выбежал из своей каюты и с носовой части палубы А вдоль левого борта направился к корме судна. Уже большая часть внутренних помещений парохода заполнилась дымом. По правому борту в пролете трапа, ведущего наверх, взметнулись языки пламени. Второй штурман пытался с помощью ручных огнетушителей погасить в коридоре огонь, но было уже поздно. Тогда он стал барабанить кулаком в двери каюты и будить пассажиров. Ему удалось со стороны прогулочной палубы сдернуть несколько металлических жалюзи и этим самым дать возможность людям покинуть каюты выход из которых в коридор уже был прегражден стеной огня. Все остальные члены экипажа пытались бороться с огнем, как могли, но какой-либо согласованности в их действиях не было. По общему мнению экспертов, разбиравших это дело, в те минуты уже не было смысла пытаться погасить пожар. По их убеждению, судно было обречено на гибель, команде следовало заниматься эвакуацией пассажиров. Следствие пришло к выводу, что ошибка О'Нейла, заключавшаяся в том, что он не сообразил разбить стекло и нажать на кнопку, оказалась роковой. В это время над Торонто дул юго-западный ветер, Его скорость составляла 12 миль в час. Судно было ошвартовано вдоль западной стенки док-бассейна носом на север, и ветер раздувал огонь со стороны кормы, гоняя его в нос. Огонь хватил весь пароход с невероятной быстротой, и пассажиры, которые так поздно были разбожены, оказались буквально в западне. Катастрофа, постигшая Нароник, была во многом предопределена, и вот почему. Построенное в 1913 году судно, ни разу не прошедшее модернизацию в отношении противопожарной безопасности и средств тушения пожары, имело два сертификата на годность к плаванию. Один из них был выдан Канадским департаментом транспорта и действовал до апреля 1950 года. Второй – Управлением береговой охраны США 28 апреля 1949 года, также имевший силу до апреля 1950 года. Каждый из этих двух сертификатов Свидетельствовал, что «Нароник» является пароходом первого класса внутреннего плавания и рассчитан на перевозку 600 пассажиров с экипажем в 200 человек. Во многих местах парохода висели металлические планшеты с надписью «В случае пожара этот пароход оборудован современной противопожарной техникой». Кроме того, в целях обеспечения полной безопасности пассажиров судно днем и ночью патрулируется опытными вахтинами. Если заметите дым, немедленно известите об этом любого члена экипажа. Как показало следствие, постоянного, каждый час и в течение часа, патрулирование на Наронике никогда не обеспечивалось. Оно проводилось нерегулярно и по времени длилось всего лишь 15 минут. Очевидно, что пятипалубное судно длиной более 100 метров с многочисленными коридорами, салонами и другими помещениями обойти пожарному патрулю за это время невозможно. Старший стюард Нароника, проплававший на нем два десятка лет, всегда чувствовал страх в связи с постоянной и вполне вероятной угрозой возникновения случайного пожара его обязанности входило инструктировать подчиненных ему стюардов и рассыльных в вопросах противопожарной техники и тушения огня. И именно стюарды с рассыльными обязаны были обеспечить регулярное пожарное патрулирование парохода. Но у них вполне хватало и других хлопот – уборка всех общественных помещений, особенно большого дансинг-холла, где танцы, как правило, ранней полуночи не кончались, мойка всех внутренних коридоров и проходов. Этой работой они занимались нередко до 5 часов утра. На Наронике имелось 52 пожарных поста, и согласно пожарному расписанию, по тревоге у каждого из этих постов свое место должен был занять один матрос, кочегар, стюард или рассыльный. Но расписание это на судне никогда не соблюдалось. На берег во время стоянки уходило более 90% экипажа. С точки зрения конструкции, материала, планировки помещений и противопожарной техники, Нароник никак нельзя назвать судном соответствующей Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1.948 года. Судно в этом отношении почти ничем не отличалось от генерала Слокома. Во-первых, на Наронике отсутствовали противопожарные переборки. Деревянные стены кают и коридоров за 36 лет жизни парохода хорошо высохли и были покрыты многими слоями масляной краски. Большая часть стальных палуб парохода имела деревянное покрытие. На отделку общественных помещений судна также использовались орех, красное дерево, дуб и клен. Не надо забывать, что сотни стульев, кресел, столов и диванов тоже были изготовлены из дерева ценных пород. Во-вторых... На Наронике не имелось каких-либо автоматических систем определения очагов пожара и его тушения. Были только оповещатели «разбей стекло и нажми на кнопку». При нажатии на одну из 52 кнопок в рулевой рубке срабатывал сигнал, указывающий номер пожарного счета, на котором разбивали стекло ящика. Общий сигнал пожарной тревоги должен был подавать вахтенный штурман. Немаловажную роль в участии парохода и его пассажиров сыграло и то, что второй помощник капитана, растерявшись, позабыл сразу же оповестить о начавшемся пожаре службу порта «Торонто». Ему для этого достаточно было включить радиотелеграфную станцию УКВ и сообщить дежурному диспетчеру. Пожарная часть порта узнала о пожаре на Наронике по телефонному звонку ночного сторожа Харпера, компании Canada Steamship Lines Limited, который нес вахту на причале номер 9 и стоял у носа парохода. Увидев пламя, вырывавшееся из окна правого борта между палубами b и c сторож позвонил пожарным. Это было в 2 часа 38 минут ночи, до того, как вахтенный штурман нажал на рычаг пароходного гудка. Хотя пять пожарных машин прибыли на пирс через 3 минуты после звонка Харпера, Нароник наполовину уже был в огне. Горели три его палубы. Вскоре по рации вызвали подмогу. Прибыло еще и семь пожарных машин, а к левому борту горевшего парохода подошло пожарное судно. Через час пришлось вызвать еще 8 пожарных машин. Пассажиры Нароника размещались по каютам верхних палуб А, С и Б. Из внутренних коридоров каждая палуба имела по 6 дверей наружу. Все палубы, кроме палубы А, соединялись между собой центральной лестницей, проходящей сквозь салоны. На палубе Б были расположены общественные помещения и жилые помещения команды. Палуба Е являлась грузовой, и только на ней имелись по бортам два трапа, по которым можно было сойти с парохода на берег. Это означало, что всем пассажирам и членам экипажа, находившимся на четырех верхних палубах, чтобы сойти с судна, нужно было спуститься сначала на самую нижнюю палубу и уже по трапу правого борта, пароход был швартован этим бортом, ступить на сушу. К моменту, когда прибыли первые пожарные машины, сотни людей, которым удалось выскочить из кают, в панике метались по четырем охваченным огнем и сильно задымленным палубам парохода в поисках выходов на нижнюю палубу. Оказавшись на ней, они не видели способа, как перебраться на берег, за то короткое время, что пассажиры провели на пароходе в рейсе из Кливленда, они еще не ознакомились как следует с расположением многочисленных коридоров, проходов, дверей и трапов. Люди, заблудившись в помещениях судна, попадали в задымленные углы, где был сильный жар, теряли сознание от углекислого газа и погибали в огне. 15 членов экипажа, которые оказались в ту ночь на борту, не смогли организовать четкую эвакуацию пассажиров сгоревшего судна. Капитан Нароника Вильям Тейлор, который появился неизвестно откуда, вскоре после включения гудка, не сумел взять в свои руки командование операцией по спасению людей. Он пытался тушить пожар пенными огнетушителями. В обстановке наступившей паники, в огне и дыму, люди предпочитали прыгать с многометровой высоты верхних палуб на причал, рискуя сломать себе ноги и руки, нежели заживо погибать в огне, который с каждой минутой отвоевывал у них безопасную территорию. Многим удалось спастись без увечий. Ими оказались те, кто умел плавать. Слева борта Нароника была открытая вода док-бассейна. Не прошло и часа как Нароник пылал от носа до кормы. Как факел, вспыхнул ходовой мостик, сгорели спасательные шлюпки, огонь переметнулся в машинное отделение парохода. Полторы сотни человек нашли временное укрытие в носовой части корабля на палубе С. Огонь двигался на них снизу вверх и со стороны кормы. С огромной пожарной машины к фальшборту носовой части этой палубы стали выдвигать механическую лестницу длиной 25 метров. Люди в панике бросились на ее конец, под их тяжестью лестница рухнула, почти все упали с нее на причал или оказались в воде. Вторую, более длинную механическую лестницу подвести к борту горячего парохода оказалось невозможно. Дорогу пожарной машине с этой лестницей закрывали десятки стоявших у Нароника частных автомашин. В результате из 94 пассажиров с палубы А погибло 55 человек и 9 пропали без вести, а из 281 с палубы Д сгорел только один человек. 20 пожарных машин смогли погасить пожар лишь к 5 часам утра. Число жертв составило 118 человек, по другим источникам – 136. Начавшийся на следующий день суд проводился под председательством Келлока, назначенного Департаментом транспорта Канады. Следственную комиссию прежде всего интересовала причина пожара. Выяснилось, что в кладовой, где начался пожар, стоял большой картонный ящик, в который стюардессы бросали мусор после уборки кают и ванных комнат. Однако стюардессы под присягой заявили, что этот ящик с мусором был вынесен из кладовой в 19 часов 35 минут, когда они отправились на берег. Кладовая выгорела дотла, и определить, почему в ней случился пожар, оказалось невозможным. Во всяком случае, на этот вопрос не смог дать ответа и привлеченный к работе Следственной комиссии известный канадский химик, профессор Торонцкого университета Джоэлин Роджерс. Каких-либо следов воспламеняющихся веществ он не нашел. Выдвинутая версия о невыключенном из сети электроутюге не была доказана, поскольку, как уже было отмечено, кладовая выгорела дотла. Попытки погасить пожар на роники продолжались несколько часов. Пожарные смогли пробраться на судно лишь в 7 часов утра. Следственная комиссия выдвинула владельцам парохода и его капитану следующие обвинения. 1. Отсутствие регулярного часового пожарного патрулирования судна. Время его сводилось к 15 минутам. 2. Пассажиры не были вовремя оповещены о пожаре. Третье. Местные пожарные органы были извещены о пожаре с опозданием. 4. Многие члены экипажа судна числись на вахте, самовольно ушли на берег, не поставив в известность соответствующих офицеров. 5. Команда парохода не была обучена правилам тушения огня, не знала, как нужно обращаться с огнетушителями и гидрантами. С ней не проводились учебные пожарные тревоги. Причина гибели Нароника судом была сформулирована следующим образом. Главной причиной катастрофы 18 сентября 1949 года явилась долительная эксплуатация судна на пассажирских линиях без какой-либо модификации его средств противопожарной безопасности. Канадская печать дала широкую огласку этому скандальному делу. Заметим прежде всего, что возраст парохода насчитывал 36 лет. Компания Canada Steamship Lines Limited не сочла нужным снять его с эксплуатации или модернизировать, даже после того, как лишилась своего флагмана – парохода «Хамоник», однотипного с Нароником. Тот загорелся ночью от пожара берегового склада в порту Пойнт-Эдвард на озере Онтарио 17 июля 1945 года. Через 10 минут от «Хамоника» остался один обгоревший остов. Тогда 360 пассажиров и экипаж, к счастью, удалось спасти, перешвартовав судно. Владельцы отлично понимали, что Нароник в пожарном отношении представляет собой очень опасное судно. Не прошло и года после трагедии в Торонто, как по Великим озерам разнеслась весть. В рейсе на реке Святого Лаврентия сгорел третий однотипный пароход «Квебек». На этот раз обошлось без человеческих жертв. Когда капитану парохода Барчу доложили о начавшемся на борту пожаре, опять в белевой кладовой, он принял решение тушить пожар и идти на самом полном ходу в ближайший порт чтобы высадить там на берег людей, 360 пассажиров и 150 членов экипажа. До порта Падуска нужно было пройти 25 миль. Пароход развил максимальный ход, сжег котлы, но успел стать причалу, и все спаслись. Судно сгорело дотла через 20 минут. Глава 16. Молочный рейс.